Пит помолчал еще секунду. «Что же, пожалуй, проедемся. Вы перевернули мне это дело другой стороной», — сказал он, подымаясь. «Я не имею ничего против Севера, мне даже хочется туда. А если при этом будут хорошие деньги, это меня совсем устраивает. Я сегодня как раз с утра ломаю башку, где бы достать много денег». Они вышли и взяли автобус. Едва автобус тронулся, Пит вдруг поднялся с сиденья. — Погодите, — сообразил он, — мне же нужно переменить рубашку. У меня, вероятно, достаточно подозрительная рожа. Если к тому же я явлюсь в рубашке, и измазанной кровью, меня отправят прямо в участок. Нужно зайти в лавочку купить новую рубашку. — Ни черта вы не купите, — Дэвилю садил Пит, — в воскресенье. Все лавочки закрыты. Зайдем ко мне, я живу в двух шагах от Пасифика. И дам вам рубашку. В отеле лифт скинулась их на четвертый этаж. Коридорный указал направление. Они шли по гулкому длинному коридору с массой дверей. Интересно, в самом деле, как выглядят эти русские, сказал Пит, останавливаясь номера 118. Может быть, я напрасно разворотил личик Акипсу? «Мне совершенно все равно, какой у них вид, лишь бы у них были настоящие деньги», — отозвался Девиль. «Стучите», — Пит постучал. На оклик изнутри толкнул дверь. Оба вошли в обычную коробочку-прихожую отельного номера. Во второй внутренней двери, закрывая ее пролет, встал спиной к свету человек. Лицо его было в тени. Питу показалось, что это совсем зеленый юноша. «Что вам угодно?» — спросил он, сматриваясь вошедших. «Мы и борт механики, сэр. По объявлению Airways Company», — пояснил Пит. «Может быть, мы опоздали?» «Нет, вы не опоздали. Тут были уже трое, но с ними не вышло». «Тогда, сэр, если вас не затруднит, доложить русскому командору». Стоявший в дверях засмеялся. «Зачем же такие сложности? Может быть, возможно, обойтись без доклада?» Пит нахмурился. «Действительно, должны быть русские странные люди. Шутить шутки с людьми, пришедшими по делу, несколько неуместно. Я однажды читал, сэр, в газете о русских обычаях. Там писалось, что русские любят дурачить гостей всякими прибаутками, но у нас нет времени на это. Мы хотим видеть начальника русской эскадрильи, командора Мачалова». Человек в дверях засмеялся еще беззаботнее. Я тоже однажды читал в газете об американских обычаях, и там писалось, что американцы очень чудаковаты. Но я этому не верю. Я Мочалов. Лид. Он отступил из прохода и сделал пригласительный жест. Опешивший Пит вошел в номер, не сводя глаз с хозяина. В номере было накурено. На столах лежали развернутые карты, бинокли, какие-то свертки. На полу и на креслах чемоданы, раскрытые и закрытые. Комната напоминала скорее палатку золотой скателей чем номер респектабельного отеля. «Прошу садиться», — и командор Мачалов столкнул с кресла на пол чемодан. Пит и Девиль присели огорошенной обстановкой. «Курите?» — командор протягивал коробку с папиросами. «Благодарю вас», — сказал Пит, — «я предпочитаю трубочный». — А вы попробуйте, это русские папиросы. Сейчас будем разговаривать. Пит взял из вежливости папиросу. Она показалась ему крепкой и необыкновенно вкусной. Он поглядел на командора, свертывавшего карты, на остальных людей и спросил. — Значит, сэр, вы и есть начальник эскадрильи? — Да, что? — Разве я вам не нравлюсь? — улыбаясь, сказал русский. — Нет, сэр. Я с удовольствием сыграл бы с вами в регби или поплавал на перегонки. Но для начальника эскадрильи, которой предстоит такое путешествие, вы несколько молоды. Русский сказал, обернувшись к своим, несколько фраз на чужом языке. Последовал рассказ ты неудержимый, открытый, совсем не похожий на американский смех. Но мне кажется, и вы не так стары. Я совсем не заинтересован в инвалидах труда» сказал русский командор. Мне 26 лет, сэр. Это нормально для рядового бортмеханика. Мне 24. В нашей стране это уже много для летчика. Очень замечательная страна, надеюсь, с легкой иронией сказал Пит. Совершенно верно, механик. Замечательная страна. Ну, как же мне понять вас? Вы отказываетесь признать авторитет такого щенка, как я, так что ли? «Я, сэр, не называл вас щенком», — Пит покраснел. «Я только удивился вашей молодости. У нас летчика в таком возрасте не назначили бы командором. А что касается вашего авторитета, вполне возможно, что вы знаете дело на зубок. Так что вы не прочь полетать со мной?» — спросил русский. «Это зависит от дальнейших разговоров, сэр», — ставил молчавший девиль. «Отлично, перейдем сразу к дальнейшим разговорам». Русский запросто сел на стол, и это понравилось Питу. Дело обстоит так. Послезавтра в два часа дня мы вылетаем на двух самолетах «Савидж» на Аляску. Там мы меняем поплавки на лыжи и летим дальше на поиски людей, застрявших на льду. Возможно, что нам придется сперва только сбросить им одежду и продовольствие. Мы не знаем, как обстоит у них дело с посадкой. Если у них нет площадки, придется поискать подходящего места вблизи. Как только будет выяснена возможность посадки, мы снимаем людей, возвращаемся в Ном, перелетаем пролив в бухту Провидения, оттуда в Петропавловск и Владивосток. Там экспедиция считается законченной, и вы возвращаетесь в Америку. Понятно? «Понятно», — сказал Пит, все большим удивлением разглядывая русского. — Все совершенно понятно. Но вы говорите о пути так, как будто вы его уже пролетели и сделали все, что нужно. — Не совсем так, — поправил командор. — Я только говорю, как я пролечу и как сделаю то, что нужно. — Очень приятная уверенность, сэр. Видимо, вам нечего терять. Командор внимательно взглянул на Пита, и только сейчас Пит увидел, что этого мальчика пристальные, очень взрослые и насквозь проникающие глаза. «Насчет потерь, механик», — медленно сказал русский, но вдруг оборвал начатую фразу. «Я понимаю, что многое может показаться вам необычным, но думаю, что все это уяснится в работе. Я изложил вам цель экспедиции». «Теперь условия». «Да, сэр, условия», — повторил Дэвид. «Условия просты». Вы поступаете на службу советского правительства. Под моим командованием это первое. Второе. Срок работы. Я не уверен, но полагаю, что все дело займет около полутора месяцев. принимая во внимание сложные метеорологические условия, возможность долгого сидения в ожидании летной погоды, мелкие аварии и тому подобное. А крупных, сэр, вы не предвидите, — осведомился Пит. Я их исключаю, — спокойно ответил русский. Мое правительство не заинтересовано в крупных авариях, и я сам тоже. Однако малый крепкий и самоуверен, — подумал Пит. Материальные условия, — продолжал русский, — таковы. Вы получаете двойной борт механика полярной службы, то есть 300 долларов в месяц. Жалование дается сразу за три месяца вперед плюс 100 долларов подъемных. Правительство страхует жизнь каждого в 25 тысяч долларов, полис на предъявителя. Если же экспедиция закончится без всяких потерь, каждый из вас получает премию в размере того же трехмесячного оклада. Сколько бы ни продолжалась работа, полученное жалование возврату не подлежит. Вас удовлетворяет это. Питт почувствовал внезапное головокружение, его мозг заработал с быстротой автоматического счетчика, и цифры завертелись в мозгу. 3 x 300 900 плюс 100 тысяч долларов. Плюс 3 x 300 900 1900 долларов. 900 долларов Фей для Джемса. 1000 долларов ему с матерью. Сказочная история. Шифризада. Как все это случилось? Если бы письмо Фей опоздало на сутки, Он не пошел бы сегодня на аэродром, не прочел бы объявления, не дрался бы с Фипсом и не попал бы к русским. Пит почувствовал испарину на лбу и вытер его ладонью, а русский продолжал голосом змеи-искусителя. Первую тысячу долларов вы получаете немедленно по подписанию условия. Если все это приемлемо для вас, мы подписываем контракт сейчас же. Люди мне нужны немедленно». Ну, сэр, вы должны, вероятно, проверить нас. Вам необходимы рекомендации, отзыв компании?» — спросил Девиль. «Через пять минут я его буду знать от директора», — сказал командор. «Итак, вы согласны?» и yes, «Я, сэр», — Пит кивнул. Русский еще раз взглянул на Пит и усмехнулся. «Теперь один вопрос, механик». «Пьете?» — спросил он в упор. «Я?» «Нет, сэр. Кроме пива ничего в рот не беру». Сегодня, правда, выпил стаканчик виски, но по исключительному поводу. Для храбрости. А почему у вас синяк на скуле и распух нос? Пит ответил не сразу. Это случайное дело, смущенно произнес он, отводя взгляд. Возможно, механик, русский смотрел в упор, но набирая людей, я беру на себя ответственность за их жизнь и за жизнь машин. Поэтому для уверенности я желал бы знать. Какое случайное дело привело вас в такой вид? Пит встал и горько вздохнул. Счастье начало внезапно и стремительно проваливаться в пустоту. Не рассказать нельзя, а рассказать тоже бесполезно. Вряд ли русский командор захочет иметь дело со скандалистом и драчином. Все пропало. — Нет, сэр, — сказал он захолодевшим голосом, — это не имеет отношения к работе. Но я вас понимаю, и сам поступил бы так же. — Разрешите уйти, сэр? Он сделал шаг к двери, но девиль поймал его за рукав. — Простите, сэр, — сказал он, обращаясь к русскому. — Этот парень сегодня поглупел, но ручаюсь, завтра он будет опять нормальным, он прав. Это не имеет никакого отношения к работе. Все вышло из-за командора Слайпни. — Кто такой командор Слайпни? Русский высоко поднял брови. «Командор Слайпни, сэр? Русский пилот, который разыскал во льдах Бена Эйсона и Борланда?» «Слепнев?» — спросил русский. «Совершенно верно, сэр. Это мы его так называем». «Хорошо. Чем виноват командор Слепнев в синяке механика?» «Видите, сэр, он поспорил с одним из наших парней, который утверждал, что командор Слайпни никуда не годный летчик». А в Америке уважают командора Слайпни. Тогда парни подрались, и Питт своротил рожу этому прохвосту, но пострадал сам. Пит хмуро смотрел в пол, пока Девиль объяснялся за него. Ему было стыдно и не по себе. «Это любопытно», — услыхал он голос русского. «Тогда, механик, я думаю, что ваши синяки меня вполне устраивают». Он опять что-то сказал другим русским. Сразу заговорили все громко и весело и начали жать руку Питу. Он совсем растерялся. Поднял глаза и увидел перед собой невысокого с добрым курносом лицом человека. Человек смотрел на него мечтательными водянисто-зелеными зрачками. Пилот Блиц, механик. Он ведает всей материальной частью. По всем делам, связанным с оборудованием машин, обращайтесь к нему, представил командор. Пит крепко стиснул руку Глица. Пилот ему понравился. «Теперь, механики, спустимся вниз, в номер нашего консультанта, юриста торгового представительства. Там и подпишем контракт, вы получите чеки, завтрашний день на прощание и сборы, а послезавтра прошу в 7 утра быть на аэродроме». Русский распахнул дверь, пропуская борт механиков. Спокойная вода бассейна гидроаэродрома ребила серебряной чешуей. Два голубых самолета стояли на буйках, пришвартованные хвостами к стенке, тихо подрагивая на воде. Блиц в складном резиновом тузике, подгребая весло, вертелся у самолетов, приглядываясь, ощупывая, втягивая голову в плечи, нахохленный, как заботливая насетка, кружащая подливыводка. Мочалов сидел на стенке, спустив ноги к воде, и с улыбкой наблюдал за Блицем. Блиц подобрался под плоскость, снизу пощелкал по ней, подгреб к фюзеляжу и нежно провел ладонью по зеркальному голубому лаку. Поглядел на ладони, просиял. — Что, нравятся самолетики? — спросил Мочалов. Блиц выбрался из-под крыла, выпрямился и, положив весло поперек тузика, неопределенно хмыкнул. Что мочишь? Как сказать, Блиц моснул головой, вроде буржуазной дамочки. То есть, не понял Мочалов, ты ней говори. Жульничество, сказал Блиц и сделал длинную паузу. Сверху пшик, под шиком пшик, на крыльях батист, бабье подставники. шасси спички. Только на асфальт садится, на фуфу -фу устроено. Думаешь, на льду засыпаться можно? Не отвечая, Блиц подгреб к стенке и протянул руку. Дай папиросу. Мочало всунул ему портсигар. Блиц взял папиросу и закурил. Прищурясь, смотрел на пополшие дымные ниточки, повел бровью. Засыпаться даже очень просто. И Марк фругается. Соломенные машины. Ерунда, — Мочалов поднял плечи. Ведь летают американцы и ничего. Что, мы хуже? Это верно, — сказал Блиц, опять подумав. Хотя Рит расквасился, летевший к Слепневу. От того расквасился, что фасон ломал. Пыль в глаза хотел пустить перед Слепневым. Сесть на рафаках на три точки. Думал не о самолете, а о своем гоноре. А при осторожности не страшно. Безаварийность — это осторожность. Блиц закрепил конец линии Тузика в кольцо стенки и вылез наверх. «Осторожно, все можно!» Мочалов засмеялся. «Ишь, развезло тебя сегодня на разговор. Стихами даже жаришь!» Блит широко развел руки, вытянул большой палец и покачал им перед носом Мочалова. «Настроение у меня! Во!» Лететь будем. Соскучился без воздуха. От радости не знаю, что сделать. И вдруг толчком в плечи опрокинул Мочалова на спину. Мочалов не успел опомниться, Блиц уже сидел на нем, тузил под бока, тискал их и хотал. Тогда Мочалова тоже накатил приступ неудержимого мальчишеского буйства. Он в свою очередь сдавил Блица, и оба завозились, кувыркаясь на нагретых каменных плитах, и повизгивая, как расшалившиеся щенки. Наконец, завернувшись, Мочалов выпростался наверх и навалился на Блица, притиснув к земле его раскинутые руки. Шалиш, кричал он, отбивая попытки Блица освободиться. «Врешь? Уложен на лопатки! Сдавайся на милость, а то возьму за ноги и окуну в воду!» Продолжая возню, он оглянулся и увидел вылезшего из кабины на крыло борт механика Митчелла. Он смотрел на летчиков. Поймав взгляд русского командора, Митчелл осторожно спросил. «Прикажете помочь, сэр, или позвать полисмена?» Мочалов выпустил блицы и расхохотался. «Не требуется, механик, до этого не дошло. Мы просто шутили, понимаете?» «Дурака валяли», — закончил он по-русски, не найдя соответствующего английского выражения. Белесые брови Митчела слегка приподнялись. «Да, сэр, вежливо, но недоверчиво», — сказал он. «Знаете, Митчелл», — Мочалов поморщился, — «перестаньте звать меня сэром. Я не сенатор и не шериф, мне не нравится этот титул». Вытирая витошкой масло с пальцев и еще выше приподняв брови, Митчелл спокойно спросил. «Как прикажете обращаться к вам, сэр?» Блиц фыркнул, зажимая рот. Мочалов растерялся. «Если вам неудобно называть меня кемрадом, как принято у нас, можете звать просто пилотом». Good pilot, коротко ответил Митчелл и снова полез в кабину. Верняк за сумасшедших считает», — флегматически заметил Блиц. «Ничего, привыкнет». «Хотел бы я залезть ему внутро», — смеясь сказал Мочалов. «Наверное, сплошное удивление». «Пусть поудивляется на первых порах, ему полезно». А вообще мы взяли, кажется, неплохих парней. Во-первых, дело знают. Во-вторых, тоже молоды, вроде нас. Легче понять друг друга и договориться. Еще не зачерствели. А Митчел совсем толковый, малый. Сегодня утром спрашивает, включили ли мы в снабжение электростельки, а я и не знаю, с чем их едят. Оказалось, у них все летчики в зимнее время пользуют эту штучку. Кладется в сапоги и прямо включается в сеть. Обязательно дома нужно завести. — Все ведь в ногах. Как ноги начнут стыть, сразу самочувствие теряешь. — Это я заметил, — сказал Блиц. — У них много внимания к мелочам. Он откинул обшлаг и посмотрел на часы. — Ого, 13.20. Скоро в штурмана приедут и Фароэлл, Сан-Франциско. — Достали ли карты? — взволновался, вспомнив Мочалов. — Наши все-таки точны. Эх, была бы Аляска наша, летали бы как дома. Достанут, успокоил Блиц, обещали ведь. Слушай, у меня что-то под ложечкой. Посасывай, не сходить ли в кафе, пока они приедут? Можно, согласился Мочалов, зови Маркова. Марков, Марков, закричал Блиц, приставив рупором ладони. Вылезай, пойдем, заправимся на дорогу. Мочалов пересек набережную, направляясь к постройкам. Он нарочно не стал ждать Маркова. В той ночи на пароходе, помня просьбу Маркова оставить его наедине с самим собой, Мочалов уклонялся от непосредственных разговоров с ним, ограничиваясь общими деловыми беседами. «В конце концов, если человек нервничает и психует, пожалуй, лучше не нажимать на него». Возможно, в одиночку ему легче перебороть себя и справиться с непонятной депрессией. У всякого свой норов. Один выздоравливает в коллективе, другой в одиночестве. Наблюдая за Марковым со стороны, стараясь не навязываться, Мочалов с радостью замечал, что за трое суток в Сан-Франциско Марков значительно успокоился и выровнялся. Лихорадочная желчность исчезла, он распрямился, окреп, и стал похож на прежнего Маркова, Отличного, опытного летчика, прекрасного товарища. Было бы очень неприятно потерять его. Маркова любили и уважали в школе за доблестное боевое прошлое, за знания и опыт, за блестящие летные качества. Мачалов со своими пятьюстами налетанными часами был недрослем рядом с Марковым, давно потерявшим счет этим часам. И поэтому признаки выздоровления Маркова Радовали Мочалову, как радовало бы собственное выздоровление. Он оглянулся. Позади его догоняли Блиц с Марковым, спокойно разговаривая. «Ну и чудесно», — подумалось Мочалову, — «может быть, все уладится. Снимать Маркова с полета было бы так же тяжело, как выгнать из дома старшего брата». Девиль Свезший Маркова на стенку, пригреб на своем тузике к самолету Мочалова. «Э, Митчелл, алло!» — позвал он, просовывая голову у дверь кабины. Пит оглянулся. «В чем дело?» «У вас все готово?» «Все. Тогда давайте закусим. Хозяева тоже ушли позавтракать. Нам с вами уже не удастся плотно перехватить. У вас есть закуска?» «Да, сэндвичи и всякая мелочь. И у меня. Кроме того, у меня кофе в термосе. Так что у нас будет королевское меню. Вылезайте и тащите ваш продуктовый магазин. Пит вылез и уселся на пороге люка. Девиль разлил кофе в алюминиевые кружки. Пит взял кружку, но не дотрагивался до нее губами. Он сидел, поджав ноги и сосредоточенно смотрел на носки своих ботинок. «Что вы так разглядываете свои сапоги, Митчел? спросил Девиль. «Не думаете ли вы, что они из золота?» «Нет», — Пит оторвался от задумчивого созерцания, — «я думаю об одной вещи, которую никак не могу понять. А именно, минут пятнадцать назад, когда я работал с мотором, мне послышались на набережной крики и какой-то шум. Я выглянул наружу и увидел, что командор Машалов насел на другого пилота и тузит кулаками. «О-э-э», -э", произнес Девиль, переставая жевать сэндвичи они подрались. Они валялись по земле один на другом, и на моих глазах командор Машалов прижал этого маленького зелеными глазами и притиснул его к земле. Естественно, я подумал, что они поссорились, и предложил командору позвать полисмена. Вообразите, он ответил, что это не драка, а шутка, и еще что-то по-русски, чего я не понял. Я подумал, он врет от стыда, что я застал их драку, но действительно они забавлялись потому что через минуту разговаривали как друзья. — Что же, у них не все болты тут завинчены? — Девиль дотронулся до головы. — Вот и я тоже подумал сначала. Это очень странно, что два взрослых пилота перед вылетом в такую экспедицию валяются по земле, как бешеные телята. — Да, — ответил Девиль. — А впрочем, какое нам до этого дело? «Пусть они ходят по земле хоть вверх ногами, мне на это плевать. Я не имею никаких возражений, поскольку я получил все обусловленное контрактом. А почему вас это волнует? Или вам не доплатили? «Нет», — Пит отрицательно мотнул головой, — «я тоже получил все. Да это в сущности меня и не беспокоит. Вот если они затеют такую возню в воздухе, тогда я соображу, продолжать не эту игру или нет». Но меня занимает другая сторона происшествия. Я не стар, но кое-что на своем веку повидал. Главным образом я видел людей. Мне приходилось встречаться со всякими нациями. Я знавал китайцев, французов, итальянцев, немцев. Вы знаете, этих людей немало в Америке. И понимаете, что меня удивляло? Люди называются по-разному. И несмотря на это, немца трудно отличить от японца и японца от неаполитанца. «Ну, Джапа я отличу за километра», — заметил Девиль. «Снаружи, конечно. Но я не об этом говорю. Суть в том, что люди разных наций разнятся только внешне. Разная форма глаз, носа, окраска кожи. В смысле же психологии я не знаю особой разницы между японцем и парижанином. Все равно, как если вы возьмете доллары и двадцать франков. На долларе — Вашингтон, на франках — мисс Франция». Разные рисунки на одинаковом серебре одной пробы. Средний японец думает и говорит о том же, что и средний немец. О выгодной работе, хорошей женитьбе, покупке фермы и сберегательной книжки. Вам приходилось когда-нибудь разговаривать с вашими знакомыми об архитектурных стилях? Я в них ничего не понимаю, просидел я жуя ветчину. Но у вас и нет никакого желания их понимать. Вам просто некогда и не до архитектуры. Вам впору заработать на хлеб. Мы ничего не знаем, кроме нашего непосредственного ремесла. Это собачки старость Девиль. А вот я смотрю на русских и вижу, что они не похожи ни на кого. Вчера я просидел три битых часа в номере у командора Машалоу, где были все русские. Они говорили без умолку и ожесточенно спорили. А когда я спросил у командора, о чем разговор, оказалось, что они спорили, Об американской архитектуре я мог предположить все, что угодно, только не это. Как хотите, мне это непонятно. Ну, видите ли, все-таки русские — полудикий народ, — снисходительно сказал Девиль. Пит отмахнулся. Бросьте эти сказки. Если бы они спорили, какие кольца продевать в ноздри, и куда вставлять павлиньи перья, я мог бы вообразить такую чушь. Но полудикие люди, которые три часа спорят об архитектуре, извините, это вздор. В них, по-моему, есть то, чего нам не хватает — молодость. Они, видимо, чертовски молоды, жизнерадостные и жадны на ощущения. Это нравится. Но я хотел бы знать, откуда у них эта молодость. Девиль небрежно скривился. Охота! Небольшой и большой чудак Митчелл. Вы начинаете закапываться в философию, не советую. Это не по носу нашему брату. Кроме того, я слыхал, что один немецкий философ так углубился в решение вопроса о причине всех причин, что забыл принимать пищу и умер от истощения. С вами может случиться тоже. Смотрите на жизнь проще. Русские щедро платят, и с меня этого хватает. Вы говорите, как стандартный американец, с неудовольствием сказал Питт. Я и есть стандартный американец. Это отличный продукт. Но он подходит русский. Давайте убирать наш лэнчи. Пожелаем друг другу счастливой дороги. и встал. К самолетам приближались русские летчики в сопровождении своего советника и директора Airways Company.